Тристан, помоги мне умереть, сказал Тристан Нико, решив, что нашел ответ. Решение на самом деле оказалось простым, а свой путь к нему Тристан начал еще во время ритуала. В тот момент, когда Либи, не настоящая, конечно же, хотя и с нее наверняка осталось бы, приготовилась убить его, ему внезапно удалось воспользоваться магией, которая в обычное время давалась ему лишь после невыносимо долгого смотрения в пустоту и полного растождествления с собой. То есть тяжело. Это требовало прямо колоссальных трудов, бесило, отнимало драгоценное время. Но вот когда Либи уже почти убила Тристана, он посмотрел на ситуацию под другим углом и внезапно увидел все, а точнее, кое-что одно, магию, что скрепляла симуляция. Он разглядел ее течение, прямо как тогда, когда нашел анимацию Либи, опять-таки не настоящий а второй, фальшивой Либби. Так и запутаться недолго, столько подделок. Пойди запомни и устрой их в памяти. Картина вроде бы логичная, но вместе с тем нездоровая. Так вот, мертвая Либби на полу комнаты. Моргнул один раз, и это Либби роуз Мертвая. Какой ужас. Моргнул другой, и это уже потоки энергии, перетекающие невидимыми руслами в своем порядке. В раскрашенной комнате, когда Тристан познал на себе гнев либи и приготовился умереть, картинка у него перед глазами вновь распалась частичками калейдоскопа, обострив его прочие чувства. Он ощутил на вкус нависшую над ним угрозу, и это даровало ясность, избавило от обычной тормознутости. В тепличных условиях, когда ему ничто не грозило, Тристан мыслил мелко. Его заботили только мнение отца до да вопроса о том, будет ли душа жить после смерти. Нет, трюк состоял в том, чтобы очистить разум или вовсе его вырубить. Очнувшись после симуляции, первым делом Тристан увидел, как на него смотрит Атлас Блейкли. И вряд ли это изменение позы хранителя было простым совпадением. Отсюда и эта просьба «помоги мне умереть», которую Нико воспринял без особого энтузиазма. «Какого?» — спросил он. «Хрена вообще?» «Понимаю. Я знал, что ты мазохист, но это даже для тебя перебор». «Точно», — дружелюбно согласился Тристан. «Но я бы не просил, если бы не думал, что это сработает с точки зрения магии». «А чего сразу я?» — спросил Нико. «Справедливый вопрос, которым Тристан и сам несколько раз успел задаться в тот короткий промежуток времени между стуком в дверь Нико и ее открытием». «Потому что я, к несчастью для всех нас, слишком сильно себя люблю и не хочу умирать по-настоящему». «О», — моргнул Нико, — «это отличные новости, честно». «А значит, сделать это сам я не могу», — кисло продолжил Тристан. «И раз уж ты единственный обладаешь магическим даром, необходимой мне силы, то только к тебе я и могу обратиться». Другие очевидные доводы он оставил за скобками. К Калуму он пойти не мог. Париса подняла бы его насмех. А Рейну вообще нельзя было оторвать от книжек. Да и потом Тристан подозревал, что она конченый психопат. Был бы кто другой, он пошел бы к нему, однако такого человека не оказалось поблизости. И вот Тристан просит Нико. Впрочем, он и в этом решении сомневался, хотя ответ казался простым, настолько простым, что на один момент, поддавшись импульсу, Тристан забыл обо всем, например, о неприязни к парню, стоящему сейчас перед ним без рубашки. Нико не то задумчиво, не то подозрительно прикусил щеку изнутри. «А если я не захочу тебе помогать?» Тристан чуть было не выпалил. «Тогда ты бесполезен, как я и думал, но вместо этого пожал плечами. Жаль. Не конец света, конечно. Просто неудобно». Он уже развернулся, потратив и так больше времени, чем собирался. Но тут Нико страдальчески вздохнул. «Ладно», — произнес он, — «выкладывай, что у тебя» шопенгауровская воля к жизни. «Так, а если подобрать слова попроще?» — попросил Нико, скрестив руки на груди. Безостенчиво сверкать голым торсом для него было делом обычным, но сейчас он как будто впервые постеснялся этой своей наготы, Или хотя бы добавить чуть больше слов? Кожа Нико поблескивала испариной, что тристану внезапно показалось ненормальным. Поразмыслив над этим краткий миг, людям в конце концов свойственно потеть. Он вспомнил, что ни разу не видел, как Нико и Либи регулируют температуру своего тела. Тогда как остальные приспосабливались к смене погоды, вели себя или одевались иначе, Нико ее частенько вообще игнорировал. Состояние Либи, которое в основном из соображения эстетики обожало вязаные вещи, физически менялось только после объемных магических действий. Это напряжение в ней Тристан, к добру или к худу, ощущал четко. «Что-то ты потный». Заметил Тристан, о чем тут же пожалел, потому что Нико насмешливо скривился. «Как там Атлас однажды назвал Тристана? Гением? Ну-ну. В глаза смотри», — приказал Нико таким тоном, который вызвал у Тристана раздражение, на что у него, однако, не было времени. «Да я просто...» «Проехали», — зло ответил он. «Особых причин сердиться не было, просто хотелось поскорее сообщить, как он воспринимает это сотрудничество, пока никто из них не передумал». «Воля к жизни» по Шопенгауру подразумевает, что в нас есть нечто врожденное, типа инстинкта самосохранения, который пробуждается в моменты смертельной опасности. Лады? Нико нахмурился и прислонился плечом к дверному косяку. «Значит, думаешь, что войдешь в какое-то особое состояние, если тебе будет грозить неминуемая гибель?» «Не думаю, знаю». Тристан совсем недавно пережил такой переход, и если только он в корне не ошибся, то заметил это и Атлас. Впрочем, его молчание только подтверждало подозрения Тристана. «Мне только надо как-то ускорить процесс». «Какой еще процесс?» «Открытие этого чего-то». «Не знаю». Беседа быстро теряла обороты. «Во мне что-то есть», — раздраженно сказал Тристан. «Какая-то непонятная мне способность» но использовать ее я могу только если здорово припечет. Именно. Ну вот, похоже, наконец они подумали об одном и том же. Представили мертвое тело Либи Роудс на полу ее спальни, ведь именно в тот момент оба разглядели в ее исчезновении нечто, чего кроме них больше никто не понял. «Я уже пользовался этим несколько раз», — добавил Тристан. «Мне кажется, я могу входить в некое измененное состояние», «Начинаю видеть реальность иначе, вот только он осекся, не договорив». Нико ждал. «Вот только быстро у меня этот переход не получается», — проворчал, наконец, Тристан. «Если только накануне стоит моё выживание. А раз уж тебе случилось разок окочуриться...» «Что-что, прости?» — оборвал Нико. И Тристан запоздало сообразил, что досье на остальных, которым поделился Калум, Сведения архивов, раскрывавшие, как однажды в момент невероятного допряжения сил, магия помогла Нико де Вороне воскреснуть из мертвых, разглашению, строго говоря, не подлежит. «Извини, я оговорился. Просто...» «Отлично. Сначала на пот внимание обратил, теперь двух слов связать не может. Суть в том, что ты регулярно и часто совершаешь глупости», — хмуро закончил Тристан. «А, ну да, конечно», — насупился Нико. «Только я обычно не пытаюсь убить людей». «Молодец, конечно. Это ядовитое замечание вырвалось само собой. Но ты наверняка заметил, что и мои попытки склонны оканчиваться неудачей». Видимо, Нико осознал ошибку. «Я не то хотел сказать. Плевать, чего ты там хотел». Перебил Тристан, солгав только наполовину. «Мне бы только начать эксперименты поскорее. Например, сейчас». «Сейчас?» Удивление на лице Нико быстро сменилось злостью. «И что мне делать?» «Сгонять за дробовиком и пристрелить тебя на заднем дворе?» «Гримировать потом придется долго, так что изволь не целиться в мою милую мордашку». «О, теперь тебя красота заботит. Отлично». Впрочем, Нику похоже, прикидывал варианты. «Тогда, может, тебя током шарахнуть, придушить. И часто ты себе мою смерть представляешь?» «Уж не чаще остальных». Нику рассеянно побарабанил пальцами по бедру. Похоже, и он успел немного остыть хотя Тристану было все равно. «Ладно, ясно, хорошо». Он кивнул. «Но Шопенгауэра я читану». Тристан изо всех сил постарался не закатить глаза. Тщетно. «Ладно. Еще мне надо поразмыслить о способах», — говорил Нико искренне, если не сказать с воодушевлением. «Ведь если что-то пойдет не так...» «Ты физик», — коротко напомнил Тристан. «Если что-то пойдет не так, то лучше тебе эту херню пофиксить». Как и многое в последнее время, это прозвучало речи, чем Тристану хотелось бы. «Если у меня не выйдет, то у тебя и подавно», — так же завелся Нико. Повисла напряженная тишина. Нико привалился к противоположной стороне косяка, а Тристан переступил с ноги на ногу. «Послушай», — сказал наконец Нико, проводя рукой по непослушным волосам. Казалось, он ищет пути к примирению. «Роудс тебе доверяла, я это знаю». Именно поэтому Тристан к нему и пришел. «Точно?» «И что бы ты там ни умел, Нико молча и оценивающий посмотрел на него. Это достойное исследование?» «Да, очевидно же. Я решил, что это наверняка...» Тут Тристан осекся, опасаясь снова ляпнуть что-нибудь не то. «Я просто подумал, что смогу лучше все понять, если начать как можно скорее». Тщательно подбирая слова, произнес он. Нико подумал еще немного. «Ладно», — сказал он потом, — «только ты меня больше так рано не буди». «Он еще указывать будет», — раздраженно подумал Тристан, но через секунду негодование отступило, и он решил, что просьба-то, в общем, справедливая. В необъятном чреве этого дома он потерял счет времени. «Как скажешь, хорошо». «И давай заниматься этим, когда Париса спит», — подумав, добавил Нико. Не хватало еще, чтобы она снова прочла мои мысли и разоралась. Ладно, тоже конструктивная мысль. Париса вряд ли будет кричать на Нико, но уж точно станет насмехаться над ними обоими, при условии, что Тристан выживет. Тогда сегодня ночью. Отлично, пока. Нико вернулся в комнату и плотно закрыл дверь, оставив Тристана у порога. Но не успел он отправиться назад к себе, как открылась дверь справа. «Так-так», — произнес голос, и Тристан напрягся. Медленно обернувшись, он наткнулся на изучающий взгляд Калума. «Новых друзей заводишь?» — спросил эмпат, прихлебывая из кружки явно не чай с ромашкой. Хотя, кто его знает, выглядел Каллум не встревоженнее и неспокойнее обычного. Возможно, ночью он спал как младенец или как убитый. «Думаю, друзей с меня хватит», — напряженно ответил Тристан. Губы Калума растянулись в широкой глумливой улыбке. «Понятное дело». Он уже хотел вернуться к себе, но в последнюю секунду обернулся. «Я...» — начал было он, но осёкся и пожал плечами. «Что ж, тебе стоит подумать, как со всем этим справиться», — произнёс Калум, сделав неопределённый жест рукой в сторону Тристана. «В идеале выбрать более здоровый путь, нежели строить опасные планы на пару с гиперактивным ребёнком». Тристан испытал очередной приступ слепого гнева. «У тебя, конечно, есть указания». Скорее, дружеские предложения. Например, я считаю, что йога прекрасно освежает. Глядя Тристану прямо в глаза, Калум поднес губам кружку. А вот указаний давать я бы себе не позволил. Чудесно. У тебя все? Вообще, да. Калум отвернулся. Спокойной ночи. Сейчас утро. Только если у тебя нет воображения. Бросил через плечо Калум и скользнул к себе в комнату. Тристану повезло, что его ждали более срочные дела. Он вернулся к себе, подумывая лечь спать, потом отмел эту мысль как нелепую и решил прогуляться по периметру территории. Под мышкой он нес блокнот, в котором делал заметки после ритуала. Полагалось записывать идеи для самостоятельного проекта. Учебный план на второй год оказался смехотворно короток. Каждый посвященный добавит в архив собственный большой труд, тему которого определит сам. А дальше следовало пустое поле, которое Тристан, предполагаемый исследователь и автор, так и не смог заполнить. Однако получались сплошь неразборчивые, бессмысленные схемы. Ну, то есть не совсем бессмысленные. Кое-что принципиально важное Тристан понимал. Во-первых, он видел время, и это удалось подтвердить, если не сказать роутс ифицировать Во-вторых, Тристан видел форму магии, которую воспринимал как зернистые волны энергии. Этот вопрос стоило обсуждать с физиком, Но пока Тристан не готов был обращаться к Нико с такой сложной интеллектуальной проблемой. Всему свое время. Первым делом убийство, а уж научное изыскание после. Он с отвращением прыснул, усмехнувшись. Вот, значит, до чего дошло. Превратился в безрассудного и одержимого риском клоуна. Что-то в нем переменилось. И эти перемены резали глаз, как блики света на лезвии ножа. Тристан и прежде испытывал гнев. Но выплеснуть его не мог, ведь злился он на нечто неосязаемое, на жизнь, судьбу, обстоятельства. Злился на то, кем родился, кем стал. Зато теперь, поразительные новости, все стало куда конкретнее. Теперь он злился на Калума, ведь тот, по сути, угрожал убийством и смеха ради прозрачно намекал на слабость, никчемность и глупость Тристана. И ведь был прав, именно это и злило. Однако в этот раз гнев работал ощутимо иначе. Он был полезен. Тристан сказал себе, что не калому определять его цену. Вообще что-либо определять. И он, Тристан, ценен априори. Умеет видеть, чувствовать, делать нечто, недоступное другим. Ему выпал шанс доказать это. За секунду до того, как проекция Либи Роудс убила его, он придумал стратегию выхода. Увидел нависший над ним рок, сместил понимание реальности. Второй раз. Просто понял, что та реальность необъективна. Ее вообще нет. Объективная реальность утверждала, будто иллюзия, при помощи которой Мерит скрывает дефекты внешности, должна обманывать всех. И, вероятно, все видели кислотно-лазурный цвет глаз у Калума, однако Тристану открывался совершенно обычный человеческий оттенок голубого. Об относительности, отношении между наблюдателем и объектом говорить можно было много, но Тристану эта теория ответов не дала. Он не видел того, что называли реальностью остальные, но то, что видел, было куда полезнее. Его реальность подразумевала доступ к структуре времени и пространства, который то и дело перекрывало жизненным опытом. Лишь в мгновение, когда сознанию Тристана грозили распад или угасание, получалось от него отделиться, открыть иное зрение и увидеть высшую, более чистую правду. Тристан встал на границе имени за Кизиловой рощей. И припомнил случай, когда ему удалось разглядеть некий иной план бытия. Встретить того человека, странника, Эзру, если он верно запомнил. Тристан прикрыл глаза и попытался выйти на тот же уровень нирваны, что ли? Да, блядь, нирваны, если говорить вычурно. Впрочем, какая разница? В охранных чарах по периметру произошли изменения. Тристан разочарованно открыл глаза. Чары, текстура которых прежде напоминала крупное зерно, уплотнились или же скорее исчезли промежутки между составными частями, сквозь которые тогда удалось проникнуть. Вакуум поглотил все окошки и пустоты, хотя, вероятно, само их наличие стало возможным благодаря непредвиденной ошибке. Кому-то удалось взломать неприступные чары, но вот их починили, а значит, Тристан больше не способен ими манипулировать, Даже в ничтожно малых масштабах. Возможно, стоит поговорить с Парисой. Она явно заметила нечто в магии Тристана. Потому-то его фантом в ее симуляции оказался не бессилен. Напротив, его фантом в ее симуляции кое-что разглядел. Волну, ток энергии. Тоже раньше видел он настоящий. Оказывается, Парисе и это было известно. Впрочем, беспокоило другое. Неосведомленность Парисы о ее решении не ввязываться в процесс. Она полностью отмежевалась от симуляции, где только они вдвоем точно видели, что происходит. Возможно, не придав этому значения, она показала, что думает о Тристане. «Эй!» — прозвучало у него за спиной. Открыв глаза, Тристан увидел чернильную тьму заката. И еще Нико де Ворону. «Я тебя обыскался», — сообщил Нико и бросил Тристану книгу, которую тот поймал на лету. Это было собрание сочинений Шопенгауэра по теме трансцендентализма. Тристан посмотрел на книгу, потом отвел взгляд в сторону. Он уже знал о трансцендентализме все, что ему было нужно. Потому у него и родилась теория. «И?» «Идея здравая», — Нико плюхнулся на землю рядом с Тристаном. «Что будет, если я соглашусь?» «Я же говорил, ты меня убьешь, только не до конца». Казалось бы, куда уж проще, но Тристан, похоже, перегрузил мозги Нико, и те уже отказывались работать. «Нет, я о том, что с тобой будет за мгновение до смерти». Ника повернулся к нему. «Мне вот эта часть непонятна. Итак, значит, что-то там произойдет, прилив адреналина какой-нибудь. А магия?» — спросил он, и Тристан пожал плечами. «Что именно ты видишь?» В том-то и состоял вопрос, который Тристан задавал себе весь день и ответить на который предстояло в ходе эксперимента, потому что драгоценное время в стенах общества истекало, и тратить целые дни было непозволительной роскошью. Тристан устал задаваться вопросами, находиться среди тех, кто уже изведал свои пределы или осознал их отсутствие. Он и так потратил год жизни, а в итоге ничего не понял. Ему обещали величие, однозначно дали понять, что он сам обладает великой силой. И вот остался год на то, чтобы доказать себе, что Атлас Блейкли, да и сам Тристан, если уж на то пошло, не ошибся, и он правда уникален. Не зря оказался в этом доме в кругу величайших медитов своего поколения, а, возможно, и эпохи. «Я вижу все», — сказал Тристан, — «и мне кажется», — добавил он, покашлив, «это можно использовать, столкнувшись в симуляции с Роудс». Чувствуя на себе взгляд Нико, он стал смотреть вперед на медленно исчезающий во тьме горизонт. «Я использовал время», — сказал Тристан, словно вышел за пределы самого себя. «Не знаю, как точно описать», — добавил он, «но это было похоже на то, как если бы я перестал быть собой. Ушел от предельных начала и конца и стал сжиматься, уменьшаться снова и снова. Оказался сразу и внутри, и вне себя, и эти две ипостаси без конца сменяли друг друга. Я словно двигался сквозь другое, «Измерение», — пробормотал Нико. «Да», — подтвердил Тристан, глядя в пустоту ночи. «И самое странное», — продолжил он, — «что я уже такое видел. Мой отец...» Он машинально втянул воздух сквозь стиснутые зубы. На эту тему он говорить не любил, но Нико, слава богу, молчал. «Терпением он не отличался», — произнес, наконец, Тристан. «И по натуре жесток. С ним то и дело случались эти... взрывы, как мы с мамой их называли». У мамы было чутье, она знала, когда отцу лучше на глаза не попадаться, как его успокоить. Но потом она умерла. Тристан сглотнул. Я до сих пор не знаю как. Маленький тогда еще был. Однако стоило спросить у отца, и он мне так втащил, что богом клянусь, я звезды увидел. Нико по-прежнему молчал, а Тристан ощутил знакомую смесь горечи и обиды от предательства, возникавших всякий раз, когда он рассказывал об отце. Их отношения имели двойственную природу. Любовь шла рука об руку с гневом, а ненависть была бесплодна, изъедена и надломлена тоской. «Я раньше боялся воды», — сказал Тристан. «Не знаю, почему. Ну, то есть не самой воды, а глубины. Как-то отец взял меня за шкирку и поднял над темзой». Молчание. Стоило начать, и дальше говорить стало проще. Как ни странно, с тех пор отец поостыл. Видимо, потому что я вырос. Или ему просто надоело это. А может, он Бога обрел. Хрен знает. Пойми меня правильно. Гадом он быть не перестал, со смехом добавил Тристан. Гондон тот еще, кого угодно спроси. Однако свои другие стороны он хорошо скрывал. Свою тьму, необычную. Она будто овладевала им, как демон. Теперь-то отец постарел, подождав немного, сказал Тристан. Размяк. Голоса почти не повышает. «Думает, что он набрался мудрости, повидал жизни и все знает. И ведь он прав. Со временем он исправился. Не просто стал лучше, а обрел уважение, стал заботливей, говорит вдумчивей, поступает справедливо», — со смехом произнес Тристан. «Я даже сомневаюсь, было ли что-то вообще в прошлом. Может, я все себе придумал. Ведь если все и правда было так хреново», — добавил он, И я всем семь лет увидел, мать его, время насквозь, когда боролся за свою жизнь, повиснув над Темзой, то это должен был видеть кто-то еще, так ведь? Кто-то еще должен был знать. Но никто не знает, так, может, мне все почудилось?» У Тристана пересохло во рту. «Может, это был какой-то странный кошмар. Отец всегда говорил, дескать, у меня слишком богатое воображение, я не вижу вещи иначе и просто все выдумываю. Дико как-то верить ему, да? Но ведь я верил. «Верю ему», — сказал Тристан. «И самое хреновое, что, когда мне полагалось учиться познавать мир, вливаться в него, отец прививал к нему страх. И у него получилось. Теперь я не могу ясно смотреть на вещи, пока снова не возникнет чувство, будто мне грозит смерть. И в тот момент, когда надо сказать себе, «Да, ладно, я согласен», в этот миг...» Тристан шумно выдохнул. «Самый трудный миг, тот, которого я до прихода сюда всеми силами избегал». Так вот, в это мгновение мне надо разглядеть невозможное, невероятное, а потом найти в себе силы сказать «нет, я не упаду, не утону, не сломаюсь» и... Вздох. «Никогда его козла не прощу», — сказал Тристан. «Не прощу никого, кто заставляет меня сомневаться в собственном праве на жизнь». Несколько мгновений прошло в молчании, и Тристан сообразил, что Нико до этого нет никакого дела. «У каждого свои заморочки». Да и с хрена ли Нико да Ворони знать, насколько Тристану больно? Какие сомнения им владеют? Еще несколько секунд прошло в молчании, и Тристан пожалел о том, что так разоткровенничался. Он бы не вынес жалости Нико, не смог смотреть ему в глаза и видеть в них сочувствие, подтверждение правоты Калума в том, что Тристан — жертва. Если Нико скажет хоть одно доброе слово, Тристан точно даст ему по зубам. Вот он почувствовал, как Нико готовится что-то сказать, и подобрался. Пусть только выдаст хоть слово, подумает или вздохнет, виновата. «Думаю, надо устроить тебе сердечный приступ», — безмятежно произнес Нико. «Чтобы твоя симпатичная мордашка не пострадала». Сказано это было настолько не к месту и вместе с тем подходяще, что Тристан даже подскочил. «Ну да». Он выдохнул, ощутив слабенький медленный ручеек облегчения. «Да, согласен. Только не надо меня предупреждать», добавил он, поворачиваясь к Нико. «Ведь если я узнаю заранее...» Но тут ему в грудь врезался кулак Нико, и все потемнело.